Глава 14. Свавор не мог перестать думать о ней. К своему большому удивлению, считал себя сильнее. Представлял, как она в заперти ждёт Элиаса. Его жизнь была бы легче, если бы Элиас никогда об этом не упоминал. Тогда бы она просто спокойно умерла, и Свавора не тяготила бы мысль о том, что он мог её спасти. Конечно, он не знал, где именно она находится, но мог по крайней мере сообщить в полицию, и её начали бы искать. Дал бы ей хоть маленькую надежду. Надежда однако постепенно таяла. Он должен принять решение. Его не грызла совесть из-за того, что он участвовал в этом деле вместе с Элиасом и должен был получить плату за то, чтобы привести в Исландию молодую женщину, которую нужно было продать в рабство. Это происходило независимо от того, как я к этому отношусь, размышлял он. Если я отказался бы, на моём месте был бы кто-то другой. Теперь эта молодая женщина вдруг превратилась в голове Свавора в реального человека, хотя он в глаза её не видел. В человека, который где-то сидел и ждал смерти. В то же время им управлял инстинкт самосохранения. Прежде всего, нужно спасать самого себя. Даже в мыслях он не смог бы ради её спасения сесть в тюрьму. пожертвовать мечтами о лучшей жизни в тёплой стране, позволить в одночасье рухнуть своим планам. Он попытался заснуть, но не вышло. И теперь сидел у окна, глядя в небо. Сколько сейчас времени, Свавр не знал. Давно выключил мобильный и выдернул из розетки домашний телефон. После корреспондентки, которая приходила прошлым вечером, он ни с кем больше не разговаривал. Корреспондентка Мысль пронзила его как молния. Он мало разбирался в работе журналистов, но знал, что они никогда не сдают свои источники, никогда. Как же ему раньше не пришло это в голову? Просто как всё гениальное. Он обретёт душевный покой, переложив ответственность на корреспондентку. Она ничего о нём не расскажет, но, разумеется, должна будет сообщить полиции о бедной девушке. Свавар вернулся к жизни, даже проголодался. и решил сходить на причал посмотреть, нельзя ли там купить какой-нибудь рыбы. Что-то простое и гениальное под стать этой замечательной идее. Телефон лежал на кухонном столе. Он включил его и быстро нашёл сообщение, где Исрун оставила свой номер. После него Свавар получил ещё море сообщений. Большинство от пали полицейского и прораба Хакана. Обязательно перезвонит им после того, как свяжется с Исрун. Он готов был снова приступить к работе. Свавард набрал номер её телефона. Исрун была на полпути в гостиницу. Она стояла на ратушной площади и смотрела в сторону церкви. Немного проголодалась и думала замарить червячка, заказав пиццу в одном из ближайших ресторанчиков. Но сначала хотела посмотреть церковь, посидеть там, немного расслабиться. Никогда не считала себя особо верующей, но в последние месяцы всё изменилось. Теперь ей хотелось верить, хотя она и не знала, как к этому подступиться, как обрести веру после стольких лет без веры. Наверное, для начала нужно чаще бывать в церкви. Она не часто посещала службы, но любила зайти в церковь, когда там ничего не происходило, просто посидеть на лавочке и насладиться тишиной. Исрун медленно и тяжело поднялась по ведущим к церкви крутым ступеням, сказывалась накопившаяся за трудный день усталость. Церковь была открыта, но внутри никого не видно. Вздохнув, она села на предпоследнюю скамью и смогла наконец расслабиться. Закрыла глаза и постаралась ни о чём не думать, особенно о событии, которое полтора года назад произошло в акьюрерии и заставило её переехать на юг, устроиться на работу в новостной отдел. Старалась также не вспоминать поездку Катрин в Лендейр. Травма, полученная в акьюрерии, Стало для неё тяжёлым ударом. Однако она смогла восстановиться, приложив для этого немалые усилия, и отрицая сам факт произошедшего. После встряски от посещения Ландеера она снова оказалась в нокауте и снова попыталась прибегнуть к отрицанию, но эффект был кратковременным. На некоторое время ей всё же удалось избавиться от мыслей об этих событиях, но очистить ум или расслабиться не получилось. Вместо этого вспомнился разговор с Моной, грустной и усталой женщиной, показавшейся ей такой отрешённой. Вдруг у неё возникло ощущение, что в рассказе Моны что-то плохо согласуется, какая-то маленькая деталь. Сообразив наконец, что это за деталь, она шумно вскочила с церковной скамьи, радуясь, что в церкви кроме неё никого нет, и срун о Прометию сбежала по ступенькам церкви. Нужно было как можно скорее оказаться у Моны. и лучше до прихода Логи и Ёкуля. В дороге у Исрун зазвонил телефон. Она остановилась и посмотрела на экран. Номер был незнакомый. Этот разговор можно отложить до лучших времён. Скорее она уже стояла у дверей Моны. Нажала на кнопку звонка, ждать долго не пришлось. Мона впустила её в дом и хмуро сказала: "Я была уверена, что вы вернётесь. Я о чем-то себя выдала, да?" и с руки внула. Хорошо. Тогда вы услышите всю правду, пообещала Мона, и будто камень упал у неё с души.